Глава сорок Будешь любить. 7 сентября 2021 года. Шесть часов утра. «Повезло вам, что начальник Псковского отделения уголовного розыска, мой должник», – раздался из телефона довольный голос Хлебова. «Быстро команду собрал. Иначе даже не знаю, что и было бы. Прислали бы участкового максимум. Сам бы погиб, и вам ничем не помог». Те молодые упыри в компании еще четверых таких же знатными упрямцами оказались. Пока все обоймы не выпустили, не успокоились. «Да, в курсе, что повезло», — вздохнул Кирилл, прижимая трубку к уху и одновременно разглядывая в зеркале в ванной свою изрядно поцарапанную физиономию. «Где только его за эту ночь не поваляли». «Спасибо вам, Анатолий Валевич. И другу вашему спасибо за оперативность. Я в долгу не останусь». «Вот ведь какая штука», — усмехнулся сыщик. «Друг мой отрабатывал должок, а в результате задержал целую банду убийц». Небось, еще и звездочку за героизм получит. Так что, выходит, опять должник. Знали бы вы, что они успели натворить только за последний год. «Догадываюсь», — ответил Кирилл, пока слушал сыщика, ощупал перевязанную руку. Повезло, что пуля лишь чиркнула по мясу, не принеся серьезного ущерба. Но рука теперь болела изрядно, хоть скоро и вкололи обезболивающие. Удивительно, как раньше боли не чувствовал. «Ребята рассказали, что вы сами неплохо справились». Похвалил его Хлебов. Пришлось. Кирилл поморщился, вспоминая, что заставило его рисковать жизнью. Только все равно пристрелили бы нас, не успея ребята вовремя. Я, честно говоря, не рассчитывал, что вы подымете тревогу раньше утра. Скажите спасибо, что я параноик. Сразу забеспокоился, когда вы трубку не взяли. Проверил маячок вашей жены. Ладно, чего уж там. Хорошо то, что хорошо кончается. На этом Хлебов распрощался. Кирилл вышел из ванной, потянул носом. Из кухни уже доносился аппетитный запах омлета с ветчиной. «Как же хорошо дома!» Думал он, наслаждаясь уютом и спокойствием. «Интересно, когда это он начал считать Кирин дом своим?» Поспешил на кухню. «Пора уже ему как следует искупаться в лучах славы спасителя и получить свою долю благодарности от жены». Кира была очень молчалива всю дорогу домой. Он списал это на шок и не мучил ее разговорами. По приезде... Она развела бурную деятельность, выбросила всю одежду, что была на них в эту ночь, приняла душ, потом отправила в ванную его, а сама занялась едой. Когда вошел в кухню, Кира все еще крутилась между плитой и столом. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она, завидев его в дверях. «Нормально», – ответил он и сел на место во главе стола, что уже считал своим законным. Кира молча поставила перед ним тарелку с тостами, омлетом и сыром. Желудок заурчал, требуя немедленной кормежки. Пока ел, наблюдал, как жена что-то сосредоточенно помешивает в маленькой кастрюльке. На него не смотрит, выглядит нервной и расстроенной. Не похоже, что собирается в ближайшее время броситься к нему в объятия с признаниями в любви и словами благодарности. Могла бы хоть спасибо сказать, думал он грустно. От нее бы не убыло. Ир. Не выдержал он пытки молчанием. А ты в порядке? Жена резко развернулась. Посмотрела на него несчастным взглядом и ответила: Нет, я не в порядке. Присядь рядышком, позвала е ласково. Расскажи. Она покачала головой, отвернулась к плите, сняла кастрюльку, быстро процедила варево, разлила по кружкам, добавила каких-то веточек и только после этого устроилась рядом, протянув одну кружку ему. Пей! Последовала серьезная команда. Не буду, что это? Удивился Кирилл, хотя от кружки довольно приятно пахло какими-то травами. «Думаешь, пытаюсь тебя отравить?» На губах жены заиграла неуверенная улыбка. «Это душица и шиповник. Тебе нужно». Он пригубил напиток. Тот оказался таким же приятным на вкус, как и на запах. Со сладковатой кислинкой, нотками свежести. «Ну как?» – спросила она. «Хорошо». А будет еще лучше, если расскажешь, что с тобой происходит. Что-то болит? Кира покачала головой и вздохнула. «Я никак не могу поверить, что мы оттуда выбрались», — принялась рассказывать она. «Закрываю глаза и... как будто снова в той пыточной. Руки болят, сердце замирает». Кирилл взял ее правую руку и стал рассматривать налившиеся синевой следы от веревок. Нежно потер пальцами, приложил руку к губам. «Милая». «Мы выбрались. Ты больше никогда там не окажешься. Я тебе это обещаю. И Рыкова ты больше никогда не увидишь. Он сгниёт в тюрьме, где ему и место. Остальные тоже. Теперь ты в полнейшей безопасности. Ну, улыбнись мне». Кира не улыбнулась. «Мне было так безумно страшно», — снова заговорила она. «Когда Рыков начал стрелять, я была уверена, что он тебя убьёт». А когда вырубился свет, я вообще от страха чуть сознания не потеряла. Не знала, ты бьешь или тебя. Эти ужасные звуки ударов. Иди ко мне, моя хорошая. Он потянулся к ней и посадил к себе на колени. Все позади. Ты все забудешь. Кира обняла его и уткнулась носом в его плечо. Я никогда не видела тебя таким. Ты такой смелый. Кирилл расплылся в довольной улыбке. все таки оценила его героизм. Волновалась за него. Приятно. А еще приятнее держать ее на коленях, обнимать, целовать кудрявую макушку. Кстати, а что там? Она указала рукой на привезенный Кириллом из Краснодара пакет, что по-прежнему лежал на столешнице. Достань, узнаешь, усмехнулся он, выпуская ее из рук. Жена посмотрела на него с любопытством и тут же вскочила, взяла пакет и устроилась рядом. Ого! удивилась она. Моя шкатулка с драгоценностями. Кира в восхищении открыла ее и стала вынимать содержимое. Мамина цепочка, мои сережки, да тут все! воскликнула она. Скажи, а зачем ты хранил мои драгоценности? Кирилл посмотрел на нее пристально и ответил: Золотко, я сохранил не только твои драгоценности, но вообще все. Как все? Еще больше удивилась она. И одежду, и книжки, совсем все, даже Дашины карандаши. То есть? «Ты два года хранил наши вещи? Но зачем?» Спросила она, нахмурившись. Он смерил ее недоуменным взглядом. «А как иначе? Вещи — это все, что от вас осталось. Избавился бы от них, и вообще не сохранилось бы никаких следов, что у меня была семья. Как я мог избавиться от вещей, Кир? Отец, конечно, настоял, чтобы все сложили на чердаке, иначе все бы осталось в ваших комнатах. Но я и туда, признаться, частенько наведывался. Я безумно по вам скучал». «Дашка моя дочь, я ее очень люблю. Но без тебя, Кира, меня словно вообще и не было». «Эй, ты чего?» Пока он говорил, глаза жены краснели и влажнели, губы начали подрагивать. Вскоре по щекам заструились крупные слезы. «Прости меня», — сквозь рёв забубнила она. «Я не знала. До меня, кажется, только сейчас дошло. Что же я натворила?» «Я давно тебя простил. Не будем об этом». Он попытался привлечь ее к себе, но Кира его удержала. «Это что же получается? Ты меня правда любишь?» Кирилл опешил. Отрезкой вспышки гнева даже левый глаз задергался. «Девочка моя, я ради тебя сегодня под пули полез, а ты сомневаешься в моих чувствах?» «Ну как же, ты же мужчина. В твоей природе заложено защищать женщин?» Проговорила она неуверенно. «Нет, золотко», — покачал он головой. «Ради любой другой я бы на такое никогда не пошел. это для тебя эксклюзивчик кира растерянно замолчала и стала перебирать разложенные на столе украшения это не мое воскликнула она взяв в руки увесистое кольцо с крупным сапфиром кирилл забрал у нее кольцо и надел на ее безымянный палец мое просто подарить не успел и замолчал а зачем тогда привез документы на развод спросила она указав на оставленную в пакете папку он усмехнулся Это не документы на развод. Потом достал папку и показал Кире содержимое. Это дарственная на Пальмиру. Я не хотел, чтобы ты думала, что я буду давить на тебя работой. Подпиши и фирма твоя. Кира вытерла мокрые щеки и спросила со всей серьезностью: Зачем мне какая-то Пальмира, когда у меня богатый муж? Богатый муж смерил ее долгим оценивающим взглядом, затем спросил с вызовом: Ты ко мне вернешься? «Естественно, вернусь!» — ответила она, не задумываясь. «И любить будешь?» — прищурился Кирилл. «Буду!» — совершенно серьезно заявила она. Он тут же сгреб ее в охапку и снова усадил к себе на колени, обнял покрепче и стал шептать на ухо. «Милая, я так рад! Ты не представляешь, как я мечтал услышать от тебя эти слова! Я много напортачил в прошлом, знаю! Не ценил тебя, вечно злился, диктовал, что тебе можно, а что нельзя! Я вообще ужасный собственник и командир, но...» Я буду с этим бороться». «Да командуй ты сколько хочешь», — перебила его Кира. «Я давно к этому привыкла. Только не изменяй мне больше. К этому не привыкну никогда». «На мой век приключений хватило», — проговорил он кисло. «Вот и ладно». Жена ему улыбнулась и спросила. «Мы опять поселимся у твоего отца?» Кирилл задумался. Вскоре понял, что совершенно этого не хочет. «Пора бы обзавестись своим семейным гнездом». «Есть идея получше», — озорно ответил он. «Я выкуплю участок неподалеку от особняка отца и построю тебе дом. Как тебе такой вариант?» Кира мечтательно закатила глаза. «Свой дом — это прекрасно. Только не делай его слишком большим». «Почему?» — удивился он. «Если построишь особняк типа твоего отчего дома, сколько же времени мне понадобится, чтобы содержать его в порядке? Никаких горничных я не хочу, буду сама заботиться о доме и семье». абсолютно серьезно заявила она. Кирилл хмуро поглядел на жену. Ну и на кой черт мне надо, чтобы ты целыми днями полы драила. Я хочу, чтобы ты занималась детьми и мной. Причем последовательность можно и поменять. Прислуга будет и дом будет большой и красивый. Много тобой не занимаешься, фыркнула она. Ты то в офисе допоздна, то в командировках. Никаких больше командировок, Кира. Наездился хватит. Хочу каждый вечер проводить с тобой и детьми. Подожди. Сейчас за телефоном сбегаю». Она резво вскочила с его колен и ринулась в гостиную. Вернулась назад и нажала в телефоне кнопку записи. «А теперь повтори все это на диктофон». Кирилл засмеялся, потом забрал у нее беленький аппарат. «Брось это, лучше иди ко мне». И потянул к ней руки. «Хочу тебя». Трубачев, ты в своем уме? У тебя на затылке здоровая шишка и рука прострелена. Какой к черту секс?» «А мы аккуратненько». Замурчал он ей на ушко. Подхватил под руки и усадил на свободный край стола. Больше Кира не протестовала.